Милане взяла себя в руки. И в самом деле, с чего это она так распятиковалась? Вернётся Сильвия, высыпет свежекупленный чай в банку, а Филиппица, редкость благодушная, с чего бы это? Из-за дурацкой ссоры. Позабыла, о чём хотела тебя спросить, сказала Милане, когда Опи уже сидели за столом и попивали любимый напиток. А, вспомнила, Как думаешь, эта Вандя притворяется идиоткой или на самом деле чокнутая? Елиса, подумав, ответила: Полагаю, притворяется. Но головой не ручаюсь. А с этим? Ну, тем самым. Что вы я что у пожилых людей часто бывает вздутие, которое необходимо снять. Для стариков это грозит осложнениями. Фелиция Хидна захихикала. Алоденькая нашлась. Вот то ж у тебя вздутие точное есть в голове. Так что не надо казаться глупее, чем ты есть на самом деле. Ванджа же по-польски говорит прекрасно. И нечего придираться. Ну, а говорилось, мне кажется, просто собиралась выкупаться вання. Столько лет в чужой стране. Неудивительно, что некоторые слова у неё путаются, и ещё неизвестно, каким был её муж, поляк ведь, только с ним она и говорила по-польски. Думаешь, плохо знал язык или малограмотный? Или как её кухарка из глухой деревни? В данном случае, скорее всего, акатарилась. И когда велела дородки хорошенько вымоть ванну, имела в виду бактерии, а не батареи. Ведь знаешь, не хуже меня. Они там в Америке помешаны на гигиене, попивая чай. Милания раздумывала над языковыми сложностями. Наверное, Фелиция права. Она и сама могла бы прийти к такому выводу. Подвёл великолепный чистопольский акцент Ванди. Обычно полячки, прожив за границей даже несколько лет, теряют его и говорят по-польски с английским акцентом. Ну, да, Вандя, случай особый. Английский на неё не повлиял просто потому, что она не говорила на нём и практически не слышала его, вращаясь в польском окружении и не давая этому окружению слова сказать. А ты не помнишь? В молодости она тоже была такой глупой, спросила Милангея. Хоть ты и была ребёнком, но что-то запомнить могла. Задумавшись, Фелиция медленно произнесла: Запомнилось мне, что она была богатой. Всякие такие блестящие побрякушки на ней запомнились, и её отец был такой уверенный в себе, степенный. Бедняги такими не бывают, разве что какие знаменитые учёные. А Вандина отец учёным не был. Факт. Авантя. Она уж и вовсе не была учёной. Не валяй дурака. Я не о том. Выходит из семьи богатеев и замуж вышла за богача, а мы должны за неё платить? Не так уж много ты за неё заплатила. Ты тоже, хотя за тонну продуктов, закупленных Сильвией, заплатила я. И не уверена, что хоть что-то пригодится. Не волнуйся. Ничего не пропадёт. Маркинок на что? Не знаю, как долго выдержит дородка. Сёстры обменялись взглядом. Много было в этом взгляде: и взаимное понимание, и желание знать, есть ли из-за чего дородке стараться, и даже что-то вроде презрительного сочувствия к ней. В принципе, Дородка была для тёток своего рода страховкой на будущее. Когда станут совсем старые и беспомощные, знания иностранных языков в наше время многого стоило, но ещё больше могло стоить наследство Ванды Райкувны, при условии, разумеется, что у той имеется капитал и она его оставит дородке. "Первой заговорила Миланя. Откровенно говоря, очень хочется знать, Саматая ещё не очень старая, пережила не могу замуш выйти, но пока не вижу смысла. Пенсия у меня будет неплохая, а писать репортажи и фельетоны могу до конца своих дней, не выходя из дому. Ты уверена, что не станешь с клероракичкой, с притворной заботливостью, поинтересовалась старшая сестра. Ты считаешь, склероз заражен? С притворным ужасом вскричала Милания. Или это у нас в роду? И вообще, имею я право знать, что собой представляет эта Ванда? Угараздило ж тебя потерять письмо വൈцеховского. А что бы оно тебе дало? Он ведь прямо не писал, может, поняла бы кое-что из-под текста и из знамёков, прочла между строк. И адрес его был на конверте, можно было бы написать или позвонить и расспросить, только Не помню, был ли в письме номер его американского телефона. Я тоже не помню, но слышала, Ванджа кричала, что ей надо позвонить Антосию. Так что наверняка у неё есть номер его телефона. Опять помолчали. Потом Милане высказала свои сомнения. А тебе не кажется, что такие расспросы немного не того. Ну как ты себе это представляешь? Позвоним и спросим. Признавайтесь, есть у Ванги деньги или нет? И кто её должен содержать? Несколько, я бы сказала, местатно. А если окажется, что она богата, то как вырвать у неё денежки? Зададим такой вопрос, и он примет нас за Да-да, за гарпий. И будет прав. Пожав плечами, Филиппа ответила: так "Никто не заставляет тебя звонить. Поживём, увидим. А только жить с ней. О, господи, совсем забыла". И стремительно сорвавшись с места, Филиппа бросилась к дверям. "Ты что?" удивилась сестра. "Молоток!" донеслось из коридора. "Забрать, пока её нет дома". У Виладий мороз пробежал по коже при одной мысли, что завтра с утра безумная Ванди опять начнёт барабанить по полу. Схватив сумку и папку, она устремилась вслед за сестрой. В комнате Сильвии и Дарутки, теперь отведённой Ванди, к ракетного молотка не оказалось. Ни на шкафу, ни под кроватью. Стоя посредине комнаты, Филипция растерянно осматривалась по сторонам. Куда же она могла его спрятать? Магазин с собой не забрала, я бы заметила, когда они садились в такси. А давай ещё раз всё здесь обыщим, предложила Миланге, волоча большой нейголка. Обыскали всё. Заглянули в оба шкафа. Миланге проверила, не спрятан ли за шкафом или за какой другой мебелью. Филиция просмотрела содержимое всех ящиков комода. Миланге легла на пол и с этой точки внимательнейшим образом проверила Не высовывается ли где конец деревянного молотка. Потом перетряхнули вещи, горой наваленные на дороткиной кровати, ибо больше некуда было их девать. Молоток исчез, как сон, как утренний туман. Невероятно. Выходила из себя Фелиция: "Я сделала всё, чтобы она убралась из дома, И, пожалуйста. А, -а, а, так вот почему вырвало из умилянии. Да она вовремя прикусила язык. Что, почему? Да так. Ничего. Тоже не пойму, куда он мог задеваться. Покати-покади. А может, ухитрилась в ванной спрятать? В ванной молотка тоже не оказалось. Удручённые сёстры не знали, что и подумать. Вниз она с молотком не спускалась. Исключено, рассуждала Филипция. За окно выбросила Милангена всякий случай выглянула в приоткрытое окно и увидела подъезжающее к дому такси. Ну всё, приехали. Единственная надежда на то, что Ванда сама не помнит, куда задевала молоток и больше его не найдёт. Полиция поспешила вниз, чтобы расплатиться с таксистом, а Милангена велела ещё раз хорошенько посмотреть под кроватями.